Сердце рвется на простор, сердце ищет дело. Из юношеских стихов Николая Георгиевича Гарина Михайловского. Солнечными ясными днями подошла Пасха. Праздников он издавна не любил. Если по ходу изысканий трасса натыкалась на село, в котором престольное молебствие чередовались с повальным пьянством, работы замедлялись, а то и совсем приостанавливались. В партии всегда обнаруживалось двое-трое рабочих, взбивающих с панталыку трезвых исполнительных мужиков. И вот бросались лопаты, рейки, топоры, мирительные ленты, и хоть тебе какие уговоры, либо приплата, не жди полевых помощничков, покуда не пропьются до последнего, не проспятся и не стребуются из окрестных деревень виновато просить первым делом на похмелку. Он выставлял, конечно, ведерко, Для всей шатучей братьи, зная по опыту, что эту спасительную порцию мужики отработают втрое, и если себя тоже не жалеть, можно нагнать упущенные версты. И дома, если не удавалось покамеральничать, почертить или посчитать, любой праздник оборачивался праздностью, бездельным томлением, особенно когда собирались гости – и заводили тягучие разговоры о том о сём, а он не в состоянии был оживить общество, потому что в голове рельсовым костылем сидел недосчитанный вариант. Единственное, что скрашивало для него любой праздник — дети. Он был способен часами забавлять их, забавляясь сам сказками, которые тут же придумывал в бесчисленных вариантах, разучиванием немудрящих стихов, разбором детских обид и ссор и такими дурашливыми и шумными играми, что Надежда Валерьевна, появляясь иногда в дверях, прижимала ладони к ушам, спасая их от восторженного, нестерпимо пронзительного визга. Утром, в первый день Пасхи, он послал маленькую Надю обижать гундуровские дворы и покликать ребятню. Да так, чтоб ни одного погорельца не забыло. А накануне помог женщинам подготовить исходный материал для кулича и пасхи. Сбивал яйца, обжимал творог, промыл в пяти водах изюм, в пыль растолок дюбку большой сахарной головы и даже разноцветные кремы сам составил. Кулич спекся огромным и пышным, как подушка, а пасха получилась красивой в виде сказочной башни. Вечером полюбовался изделиями, но светить не повез, потому что дороги совсем пали, и в темноте лошадь могла так увязнуть в каком-нибудь илистом ручье, что до утра не откопать. Дети собрались на звон дружно, будто ждали приглашения, однако вошли робко, поталкивая друг дружку и крестясь. Чинно угостились куличом скромно шмыгая носами, попили чаю со сладкой пасхой и совсем преобразились в детской, где сразу стало до невозможности тесно и ужасно весело с отцом. Он изображал папа и его работника Балду, потом медведя, добывающего из колоды мед. Пчелы больно жалили его в морду и сзади. Мишка отмахивался от них, ревел и скулил, не забывая слизывать сладкий тягучий мед. И дети смеялись, да и коты, да упаду. На завтра пораньше с утра он сел за рукопись. Работал до темна. После ужина зажег лампу и писал, пока рука держала перо. «Дважды приходила Надежда Валерьевна. Ты сегодня думаешь ложиться?» «Сейчас, сейчас, дорогая, не отвлекай меня, пожалуйста!» — забормотал он, не оборачиваясь. «Мне тут надо два места прописать хорошо!» И вспомнил еще одно. «Не отвлекай, не отвлекай!» Среди ночи она снова появилась в дверях светелки и зашептала. «Ну, хватит полуношничать! Праздник же, Ника! Грех!» «Праздник не значит праздность!» — весело поднялся он. «А как я сегодня поработал!» Давно столько не работал. Тему Карташова закончил. Только разве на последних изысканиях у социного завода так довелось поработать? Завтра пораньше встану и за работу. Он с удовольствием произносил слова «работа», чуть нажимая на «р». Шагал к ней, раскинув руки, а она, сонно улыбаясь, пыталась закрыть ладошками голые плечи. Халатик упал. И он понес ее легкую, как невесту, по коридору. Они уснули, не подозревая, что завтра подарит им гостья, нежданного, необычного, а в его жизни произойдет чрезвычайное событие. Он назовется тем, кем всегда останется в памяти русских людей. На рассвете, когда все в доме еще спали, он сел за работу, повесив с наружной стороны двери плакатик. «Не пищать тут и не входить, папа!» Около полудня, однако, она постучалась к нему. «Я же повесил инструкцию!» — закричал он. «Кто-то приехал, Ника!» — извинительно сказала она. «А, черт возьми!» — пробормотал он, направляясь в переднюю, по пути заглядывая в окна. «Кто бы это мог быть?» Странно. На дворе стояла легкая параконная коляска, вся в жидкой грязи. От лошадей валил пар. Кучер рассупонивал хомут и ослаблял подпруги. А к крыльцу, неторопливо, с достоинством, шагал, оглядываясь по сторонам, какой-то незнакомый человек в добротной шубе и бобровой шапке. Вошел. Снял шапку, слегка поклонился. Мир дому сему. «Здравствуйте! Прошу простить, что я незваным гостем!» «Гостям мы всегда рады!» — неуверенно произнесла Надежда Валерьевна, взглянув на мужа. «Так вот вы какие!» Глаза приезжего смотрели на хозяев приязненно и живо так, будто он их давно знает. Причем левый глаз его был как-то неестественно прищурен, и совсем прикрывался, когда временами какая-то странная гримаса искажала всю левую сторону лица гостя. Чистый покатый лоб над этими живыми карыми глазами, густые темно-каштановые волосы в тугих полукольцах, небольшая, как у хозяина дома, слегка вьющаяся бородка, лет пятидесяти не меньше. Нет даже среди самых дальних соседей помещиков о таком человеке, не было слыхать. В взъемстве тоже все люди были известны, скорее всего, из Самары. Раздевайтесь, пожалуйста. Помогая незнакомцу снять шубу и провожая его в гостиную, хозяин думал о том, что это преуспевающий купец, проезжий губернский статистик, либо агент столичного страхового общества, прослышавший о пожаре и новой застройке, а, скорее всего, это незнакомый самарский стряпчий, который ввиду нечаянной оказии попутно заехал в связи с учетом какого-нибудь старого забытого векселя, оформлением недавней закладной, уточнением межевых документов Путиловых или Чарыковых, да мало ли у судейских может найти сдел к помещику, который почти пять лет был в отъезде. Возможно, наконец, что это представитель властей соседней губернии, Казанской, скорее всего, насчет изысканий. Прослышали, очевидно, о моей работе на Уфа Златоустовской стройке. А в Казани давно идут дебаты о постройке железной дороги до Малмыжа. И ежели в праздники и этакую распутицу человек послан так далеко, значит, там дело срочное, решенное. Это было бы как нельзя кстати, потому что деньги практически кончились, и, как просохнет, придется ехать в Самару, брать под векселя любую сумму. Только почему этот неожиданный визит пришелся на праздник? Разрешите представиться? Приезжий протянул руку. Станюкович Михайловский. А я вас, кажется... Так знаю, что обнял бы, если б мы были больше знакомы. — Да, мы встречаемся крайне редко. Ха — Ха-ха-ха! — раскатисто захохотал гость, однако, почувствовав некоторую неловкость, оборвал смех, извинительно закрихтел и подошел к окну. — Значит, вон там у вас стояли сараи? — Следователь, — окончательно решил хозяин. — По старому делу поджога. Нет, все поросло быльем, и возвращаться к прошлому намерению у меня нет, так и скажу ему. Простите, пока жена там соберет на стол, давайте одели. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Вы, собственно, по какому случаю? Николай Георгиевич, я с громадным удовольствием прочел ваши очерки несколько лет в деревне и заверяю вас, что ничего подобного. По честности и смысловому откровению в литературе последнего времени не было. — Так вы? — Я писатель Станюкович. — Константин Михайлович Станюкович? — Совсем потерялся хозяин. — Автор изумительных морских рассказов? — Извините меня, этого я никак не предполагал. Такого не бывает. — Бывает, — засмеялся гость. — Все бывает, Николай Георгиевич. Итак, я вас от души поздравляю с прекрасным вступлением на нашу тернистую стезю. А где же вы могли прочесть мои записки? Успенский прочел, и Златовратский, и... И Успенский? Да, и весьма восторженно принял. Ну как рукопись к ним попала, Константин Михайлович? Этого я не знаю. Рукопись я не видел, читал на Ремингтоне. И все спрашивают, где это будет напечатано. «Надя! Надюшка!» — закричал хозяин. «Простите, Константин Михайлович, я к ней на секунду. Надя, ты знаешь, кто к нам приехал? Ты не поверишь. Это знаменитый Станикович. У нас есть его книга «Морские рассказы». Ты еще помнишь, говорила? «Чудо, что за люди русские матросы! Идем, идем!» Она смущенно вошла в гостиную и попросила прощения. Станикович поцеловал у нее руку и шутливо сказал, что он уже доложил супругу о своем знакомстве с нею по его замечательному очерку. А за обедом она выпила пол рюмки вина и немного не впопад сказала, что никогда в жизни не видела писателя вблизи, на что Станикович решительно возразил «Грех так говорить, потому что с нею рядом писатель, начавший хоть и поздно, однако серьезно». «Сильно и очень по-своему!» «Только я Достоевского видела», — произнесла она свое, ощущая в голове легкое и счастливое окружение. «Расскажите, расскажите, пожалуйста, Надежда Валерьевна, как это было? Мы сидели на втором ряду в зале, а он был на сцене вместе с Потапенко и Григоровичем. Но запомнила я его одного. Он читал «Пушкинского пророка». Бледный. Рука тянулась в зал и дрожала. Слабый его голос даже звенел, а глаза будто всех сразу видели. Мне помню, несколько жутко сделалось. «Да, уходят старики», — помолчав сказал Станикович. «Достоевский, Гончаров, Некрасов, Салтыков». «Салтыков, рассказывает, так мало людей хоронило. Говорят, погода была слишком дурна, но... Я-то знаю, что интеллигенция не пришла страха ради иудейска. Да. А тяжкое новое время не рождает ничего значительного. Позвольте признаться, Николай Георгиевич, я к вам и пожаловал, потому что надеюсь на свежую силу в русской литературе. Его уложили отдыхать после обеда, И он, устало сетуя на себя за то, что доставляет хорошим людям столько лишних обременений, сразу уснул. А хозяин возбужденно заходил по дому, потом побежал проверить, задали ли овса лошадям гости и как устроен кучер, вернулся, снова начал шагать коридором и свободными комнатами. Неужели Успенский одобрил? И Златовратовский? Поразительно. А что, если он и вправду писатель? А где печатать? Дело второе, даже десятое. И как быть с детством Тёмы Карташова? Быть может, почитать рукопись Станиковичу, пусть опробует на слух, потому что в своих дневниках он сам с трудом разбирается. Пусть послушает с голоса и скажет сразу, годится или нет, литература это или... Провинциальная писанина. Конечно, кое-что было в рукописи, он это чувствовал, но в целом-то есть произведение или же нету его пока. Надо бы почитать, хотя и страшно, и непривычно выступать в столь незнакомой роли. А если забракует? Нет, надо еще пройти с пером по рукописи. Сентиментальности в ней слишком много, и совсем не прописанные есть страницы, рыхлые. Ладно, сегодня об этом не стоит даже думать. Пусть необычный гость отдохнет, погуляет, поживет два-три дня, если соизволит. Праздник все же. Часа через полтора Станюкович появился в гостиной оживленный и веселый. Ах, как поспал! Давно так не спал! Деревня! «Тишина гробовая. А знаете, Николай Георгиевич, я и вправду устал за дорогу. Три дня к вам ехал, ну и дорожка. Даже ось поломали, менять пришлось. Ваши самарские дороги не уступают сибирским? Нет, не уступают. Вы бывали в Сибири, Константин Михайлович, удивился хозяин. Жевал». В молодости однажды проехал всю ее насквозь, а позже мною так распорядились, что я три года там пробыл в местах, как говорится, не столь отдаленных. А я был уверен, что вы на морской службе. Так у вас все живо и достоверно изображено. О, дорогой Николай Георгиевич, службу я оставил давным-давно, хотя флотская карьера самой судьбой мне предназначалась». Отец был вице-адмиралом, комендантом порта и военным губернатором Севастополя. И море я любил, да без Но все бросил ради этого проклятого ремесла. Вы имеете в виду, да, литературу. Она же и для меня прекраснейшая из всех человеческих занятий. А это и есть ваша князевка. Щуря глаза Станикович смотрел в окно за которым по взгорку тянулись в два порядка крестьянские избы. Она же Юматовка? Да, а на самом деле Гундуровка. Знаю, в Самаре сказали. И вы описывали натуральную жизнь. Ну, всю историю хозяйства, соседей, крестьян, кулаков, пожары близко к натуре. Старался придерживаться истины. По духу очерков это чувствуется. Станикович принялся рассматривать усадьбу, только что вышедшую из-под снега. Старые телеги без колес, навозные кучи, полегший забор, вытаившую печную золу и домашний мусор, задичавший нестриженный сад. И в каком состоянии ваши дела сейчас? В плачевном. После пожаров я тут не был почти пять лет. Все пришло в упадок. Но крестьяне-то строятся, — обратил внимание Станюкович на свежие срубы и новые крыши. — Значит, у них-то есть достатки? — Нет, они же погорели почти все. — Как? Недавно? — Под Рождество. — На какие же средства строятся? — Я им лесу дал и денег. — Вы, которого они разорили? — Ну, знаете, Николай Георгиевич... «А в чем, собственно, дело?» «Да так, я полагал, что достаточно узнал вас по очеркам. Оказалось, нет. И я благодарю судьбу, что закинула меня сюда». «Спасибо, Константин Михайлович», — промолвил хозяин, тоже глядя в окно. «У меня к вам есть деловое предложение. Отдохните у нас, сколько позволяет вам время». Мне хочется с вами подробнее поговорить обо всем. Я ведь таких людей, как вы, еще не встречал. Вот и объяснились, — растроганно сказал Станикович. Благодарю вас. А сейчас подышим воздухом, попьем чаю. Проходит такой вариант? Вполне. Они шли деревней, не торопясь и без цели. Бабы смотрели из окон, мужики выходили к притням и почтительно здоровались. Стайки детей на улице завороженно замирали, когда мимо проходили два барина бородатых, свой Николай Свет Егорыч, которого они третьего дня повалили на пол, и он им за это дал на разграбление в корзину леденцов, и неизвестный приезжий, богато разодетый, в шапке, как у царя. На вас тут даже собаки не лают, шутливо сказал Станикович. Они умные существа и знают меня. В деревне все друг друга знают. И только здесь можно узнать свой народ. Совсем, что в нем есть. Да, это так. Я ведь тоже, дорогой Николай Георгиевич, однажды сделал попытку уйти в народ. Интересно, с какой целью? Я хотел изучить народ и посильно помочь ему своей грамотой. Это было еще до нашествия на деревню Нигилистов. А вы заметили, Николай Георгиевич, что почти любое благородное дело у нас наталкивается на подозрение и непонимание? По моим наблюдениям, это становится законом жизни. Спасибо за понимание. Так вот, адмиральский сын, бывший паш, гордымарин и морской офицер с блестящим будущим — Подает в отставку. Великий князь Константин Николаевич настоятельно советует ему остаться моряком, но лейтенант непреклонен. Морской министр, давний знакомый вице-адмирала Станиковича, даже меняется в лице, когда прочитывает прошение его сына, отставного моряка, о назначении учителем в любую из сельских школ России. А какой шум вызвало все это у местных властей, когда новый учитель прибыл в глухую деревню Чаадаева, что под Муромом? Окрестные помещики сочли его за такого же сумасшедшего, как Чаадаев, друг Пушкина, а священник настолько испугался, что начал строчить смешные доносы. Временами кажется, что действительно можно сойти с ума, и когда-нибудь я напишу обо всем этом, Я ведь очень много и, к сожалению, торопливо пишу. Романы, драмы, филеетоны, рассказы. Мне совестно, Константин Михайлович, но должен сознаться, что я ничего, кроме собрания морских рассказов, не читал вашего. Были годы, когда за литературой совсем не следил. Все время уходило на другое, мне казалось, более важное. — Да я не обижаюсь, — засмеялся Станикович. Многого вы не потеряли, не узнав одного из приличных способов добывания куска хлеба. За ужином собрались все домочадцы, и Станикович увлекательно, словно забыв о хозяине и обращаясь к детям, принялся рассказывать о своем кругосветном путешествии на корвете Калевала, о странных тропических рыбах и ароматных плодах, о плящущих дикарях, свирепых акулах и ревущих штормах, о трудной службе на транспорте в японец, о строгих капитанах и терпеливых моряках, о плавании на борту Абрека в Сан-Франциско, об американских индейцах и ковбоях, о месячной стоянке клипера Гайдамак в Сайгоне, когда французы уничтожали кротких индокитайцев, о долгом сухопутном пути с экстренными бумагами из Гонконга через весь Китай в Россию, о рикшах и мандаринах, О страшных китайских казнях и гибели в габийских песках чайных караванов. Маленькая Надя слушала, затаив дыхание, Гарри не сводил с гостя завороженных глаз, а хозяин твердо решил почитать завтра Станиковичу повесть о детстве Темы Карташова. Не получилось, однако. Утренний разговор, который хотелось сделать подготовительным к чтению рукописи, как-то незаметно затянулся и повернул в нежданное русло. — У вас была исключительно интересная и богатая жизнь, — осторожно начал хозяин. — А у меня что? — Да, у меня была богатая жизнь, — горько усмехнулся Станикович, — даже слишком Переехав из села в Петербург без копейки денег, я долго жил при полном бытовом неустройстве среди дряски с сплетен, начал пописывать в газетки и журнальчики, но после женитьбы и рождения первой дочери понял, что на литературный заработок не прокормишься. Адмиральский сынок закладывал одеяла, ходил далеко, чтобы занять рубль, и, наконец, стал, как и вы, дорогой Николай Георгиевич, кем бы вы думали? «Железнодорожником». «Железнодорожником?» «Не больше, ни меньше». «Служил в управлении Курско-Харьковско-Азовской дороги». «И так богато жил, что с похорон отца ни на что было вернуться». «Потом Таганрог, помощником ревизора службы движения. Досто насмотрелся на всяких дельцов и мошенников». Ну, это сторона жизни мне хорошо известна, Константин Михайлович». «А я тогда написал об этом» комедию. Позже вышел и первый роман, я назвал его Без исхода, потому что сам не видел исхода. Целых три года прослужил в Петербургском обществе взаимного поземельного кредита, потом в Ростове ведал пароходством на Дону и Азове, снова жил в Петербурге, затем в Швейцарии и опять в России. Редактировал журнал «Дело» и писал, писал, пока глаза смотрели, потому что было у меня уже четыре дочери и сын. Ах, черт, в хлеб русского литератора! Рассказывайте, Константин Михайлович, пожалуйста. Да, слишком интересная была у меня жизнь. Неизлечимо заболела дочь, и я пытался вылечить ее за границей. А когда вернулся оттуда, меня на год поместили в Петропавловскую крепость. Помилуйте, за что? За то, что в свое время содействовал сокрытию Леона Мирского, покушавшегося на генерал-адъютанта Дрентельна, а за границей общался со Степняком Кравчинским, с Засурич, стрелявшей в градоначальника Трепова, с Ольгой Любатович. Сидя в крепости, я лишился дочери, журнала, общественного положения, каких бы то ни было средств существования. А потом ссылка в Томск на три года. Весьма интересная и богатая жизнь. Извините, я ничего этого не знал. Нет, это вы меня извините. Все литераторы любят поговорить о себе, но я это делаю для того, чтобы перечислить вам терни, хотя бы часть, которые могут встретиться на пути русского литератора. И это закономерно. Честный литератор, как выразитель интересов большинства, не выгоден ни одному правительству потому что все правители на земле сейчас держатся на обмане своих народов. Я так и сказал американскому писателю Джорджу Кеннону, посетившему меня в Томске. Интереснейший, кстати, человек. Досконально изучил сильную Сибирь, хорошую книгу о ней написал и чувствительный, как наш брат русский интеллигент. Моя старшая дочь, помню, с князем Кропоткиным запоют до этом романс, А он замрет и украдкой прослезится.